Глава 23. Очнувшись, Степан увидел неприятную обстановку собственной кухни, Где над головой горела тусклая лампочка под абажуром из стеклянных лепестков. Было прохладно. Затекла правая рука, и сейчас, переменив позу, он чувствовал, как кровь возвращается в мертвевшую конечность. Левой рукой Степан потянулся за сигаретой. Когда последняя оказалась у него во рту, он взял зажигалку. один раз чиркнув ей он не добился от зажигалки огня но тут же перед ним загорелся огонёк подожжённый от спички степан прикурил не поворачивая головы Произнес свой вопрос дело в первую затяжку где она я тоже хотел бы это знать но куда больше я хотел бы знать кто она по голосу резникова степан понял что тот находится далеко не в самом лучшем расположении духа Сделав вторую, затем третью затяжку, Степан наконец повернулся. В мгновение пробуждения он не почувствовал присутствие кого-либо рядом с собой, но сейчас удивлен был только тем, что гостей было даже не двое, а трое. "А, господин следователь", протянул Степан с интонацией, подтверждающей ожидаемое. Калинин стоял возле печки. с наслаждением затягивался папиросы. Рядом со Степаном сидел одетый в военную форму выдыш. От него нестерпимо несло одеколоном, который перемешивался со свежим водочным выхлопом. Напротив находился Резников. У него был глубоко расстегнут ворот, глаза блестели от выпитого, щёки отливали синевой тщательного бритья, а в зубах торчала в точь что такая же папироса, как и у Калинина. Так кто она, Степа?» – спросил резников. Она не знаю, Промычал Степан не от того, что боялся сказать Резникову что-то личное, а от того, что и в за правду не мог сделать для себя точное определение, кто она. Это плохо, Степа! Впрочем, поручик, у нас есть водка. Резников повернул голову в сторону выдыша. Волка у нас есть всегда, господин капитан!» Он усмеялся Выдыш и тут же извлек из под стола большую бутылку с прозрачной жидкостью. по-хозяйски поднялся с места, достал из шкафчика четыре кружки и молча наполнил их содержимым. Резников сидел, наблюдая, как Выдыш производит нехитрые действия. Калинин по-прежнему стоял у печки. Выдыш следующим делом открыл холодильник. Извлёк оттуда колбасу, холодные котлеты. огурцы солёные есть? Неожиданно спросил у Степана Резников. Нет, ответил Степан. Жаль. Очень люблю солёные огурцы. Мой давно покойный папенька тоже очень любил именно эту закуску. Благословенные денёчки, скажу я вам, были тогда. Настоящий мир сейчас этого нет. слишком много на насно, вон неестественного и все же Степа, кто она? Я же сказал, не знаю. На этот раз вопрос не показался простым любопытством, а сильно резанул по самолюбию Степана. Так я тебе скажу, кто она, только не делай передо мной округленный глаз, не крути как идиот головой, а слушай и запоминай. Ты Степа, даже не представляешь, насколько это серьезно!» Резников заглотил вотку одним махом, остальные проделали то же самое. Калинин при этом с удовольствием крякнул, взял в руки большой кусок колбасы, которую выдашь, порезал ровно на четыре куска. Степан же испытывал серьезное напряжение, ожидая продолжения от Резникова. Эта девушка искуситель. она собственно и не является девушкой ты понимаешь о чем я говорю именем бога будет она тебе говорить милосердием фальшью окутывать твою несмышленную голову она демон обычный посланник сатаны ей нужна шашка ей нужно ее нейтрализовать уничтожить резников повысил голос И Степан хорошо понимал, что тут не шутит, поэтому не торопился с ответом. Что она тебе говорила о батюшке Павле, которого убила, как только он привел ее к тебе? Строго, как на допросе, спросил резников. Особо ничего, вроде хорошо обычные игры процедил резников. Мне самому не понравился этот батюшка Павел. Не знаю, почему но сложилось такое впечатление, неуверенно произнес Степан, начиная бояться реакции со стороны со своих товарищей. А вот это и есть тот туман, что начал тебя обволакивать. Еще ты в глубине души пожалел ее? Батюшка Павел показался отвратительным, и, конечно, ты сам пришел к этому выводу. Только не было у тебя времени задуматься, рассудить, понять самое простое. Тот же батюшка Павел представляет Бога на земле. За ним тысяча лет истории. А кто она? Ты не знаешь, Стёпа, но уже веришь ей. И, конечно, ты уже влюблён в неё. Степанов и второй раз встряхнул голову. Не знаю я, капитан, сейчас ничего не знаю, не могу понять, откровенно произнес Степан. Слова Ризникова показались ему сущей правдой. ведь и вправду он мгновенно влюбился в Соню, Забыл обо всем на свете, включая праведное дело, тысячелетнюю историю православия в лице батюшки Павла и всех остальных наместников небесной епархии. Резников молчал, давая Степану высказаться. «Выдашь» два раза громко зевнул. Калинин выпил вторую порцию И наконец-то присел на настоящую сбоку табуретку. — Не задумывался о том, почему она появилась. Ты сам сказал об этом. Я тебе сказал зачем они, почему? Повысил голос резников и тут же поднялся из-за стола. Пойдем, — приказал он Степану. Они прошли в комнату. Резников открыл дверцу шкафчика, вытащил оттуда фотопортрет Вероники. и силы бросил его на пол. Рамка разлетелась на составные части, стекло разбилось на мелкие осколки, а сама фотография отлетела к ногам Степана. Вот, крикнул резников. Теперь понятно? Не меняя интонации и громкости продолжил резников. Понятно, ответил Степан. У него кружилась голова, чувство появившейся досады. В следующий момент воображения появились глаза Сони, которых старательно вызывали сомнения. Рядом стоял резников. А него Степан увидел старика, который, появившись из ниоткуда, спокойно сидел на диване, смотрел на Степана, не обращая никакого внимания на резникова. В руках старика была старая серая тряпка. Он аккуратно и совсем не глядя складывал ее ровными квадратиками. Резников наконец-то почувствовал старика, и Степан удивился тому, что он увидел старика значительно раньше, чем Резников. — отец Кирилл с иронией растянул слова резников. Какая встреча, отец Кирилл. Давненько, ей-богу, давненько не виделись, противным голосом продолжил резников. Степан не отрывал свой взгляд от старика, его реакции на слова резникова Ну не заметил, как и куда пропала из рук того старая тряпка. Ну здравствуй, Семён Петрович. Действительно давно не видели. Зачем ты убил парнишку? Прохора? уточнил резников. Да, его, подтвердил старик. Какой же он парнишка, вы с ним кажется, соловесники, засмеялся резников. В проеме дверей появились выдаши Калинин. На старик никак не прореагировал на это. Он устал, так же как и ты, отец Кирилл, просто устал. Вспомни, как ты собственноручно пристрелил с именем Божьим на устах прапорщика Звягинцева. А он отец Кирилл хотел жить. Только тебе было все равно. Имя Бога было на твоих губах, дело Божье было в твоих руках, воплощённое в сталь винтовки. за это каюсь по сей день. На «Да что ты говоришь? Ты тогда ведь не предатель застрелил своего, только он был тяжело ранен и все одно не жилец. В чем твое раскаяние? В другом должен ты каяться, изменник. Прозрения не есть измена, произнёс старик. Ищешь оправдания? Нет. Хочу одного, чтобы ты и твои собратья вернулись в своё логово, адом именуемое. Ризников ещё громче расхохотался. Степану на секунду показалось, что Резников вот-вот должен лопнуть от этого хохота. А старик также кротко сидел и терпеливо ждал, когда Резников закончит эту сценку. "Это мы должны вернуться в ад". "Нет, отец Кирилл, ты должен туда вернуться, о чем ты говоришь?" Посмотри вокруг себя, вдумайся. Все здесь и сейчас наше. Здесь правят законом нами утверждённые. Очнись, старик, ты ошибся. Не ту сторону избрал ты для себя. Хочешь слабость обернуть силу, только ничего из этого у тебя не получится. Не смог ты выдержать, не смог дождаться Возвращение святого престола на нашу грешную землю. от этого и бесишься, от этого нет тебе покоя, отец Кирилл. Если десять тысяч раз кривду короновать святым делом, от этого она им не станет, а лишь будет казаться такой заблудшим, если даже их будут миллионы. если даже совсем ничего не станут они понимать, а лишь будут бесконечно повторять чужие слова. и от этого кривда не станет правдой, и тем более святым делом. После этих слов старик исчез прямо на глазах Степана, Резников произнес произнёс "Жаль, беседу можно было продолжить. Лежно это". Низкий голос выдышал наполню себе. "Знаю, поручик", согласился резник. "Кто это?" спросил Степан. — Еще один посланник нечистого. Кстати, наш бывший соратник, неистовый борец с делом сатанинским. Так что, девы Степан, выводы, с каким опасным делом ты столкнулся? Ты ведь и сейчас представляешь ее милую мордашку и в сотый раз вспоминаешь цвет ее глаз. У тебя еще есть время взять себя в руки. Что значит есть еще время? спросил Степан, стоя посередине комнаты. То и значит, Степа, что время может принадлежать тебе, а может повернуться к тебе совсем другой стороной. Быстро закончится", добавил выдыши. А Калинин по-прежнему молчал и странно улыбался, глядя на Степана. "Павел, конечно, Павел. Он тоже как и дед Прохор прошептал Степан, усевшись на диван, ровно на то место, где совсем недавно сидел старик. Он повесился, Степан. У него что-то случилось с головой. Такое бывает, к огромному сожалению. Поверь мне, как человеку, повидавшему много подобных случаев. Наконец-то подал свой голос Калинин. Звучали его слова примирительно, отчасти мягко, и Степан ответил одним лишь словом, которое было вожью. Верю. Веришь, не веришь, разницы нет, жестко произнес Резников. — Пойдем на кухню, хватит все уже сказано, продолжил он. Все повинуясь словам капитана, двинулись следом за ним.